Перед супом подали устриц, цыплята в папильотках с трюфелями, сладкие мяса, тончайшая зелень, английский суп. Посредине стола красовался громадный ананас, и кругом лежали персики, вишни, абрикосы, в вазах живые цветы.